Фыркнув, Олег отправился почевать, приглаживая русые волосы. И правда, давно нечесанные, да и не мятые. Почистил ей в куртку, а в изголовье бросив поясную сумку, окружающие называли ее калита. Да ведун никак не мог привыкнуть. Но набрел саблю и закрыл глаза. Сон налетел как тать из-за угла. ударил по голове пуховым кистялем. Все исчезло. Добрыня. Утром Олег, как и обещал хозяину, проспал остаток дня и всю ночь. Середина пять уселся за стол. Никого из виденных здесь накануне не осталось, но жалел вядун только о старике. Эх, надо было поподробнее расспросить, заставить отвечать. Ну уж очень спать хотелось. Загонял оборотень по лесу. Хозяин принёс завтрак, добавив от себя пол коровая в дорогу. Бедать понравился ножик, а может уже продал чуть подороже, чем рассчитывал. Глядя на его сильные руки, крепкие плечи, Олег запоздало удивился, что такой крепкий малый не нашел себе иной судьбы, чем содержать грязную корчму. для простого людо. — Жду, пока сынок подрастет. Без слов все понял богатырь и кивнул на прыщавого отрока. — Слабенький он у меня, в мать, в покойницу. А потом, коли годы позволят, опять в дружину. — Что ж, родни не осталось. Олегу стало жаль, что такой боец... Тратит силы разве что на выбрасывание за порог перепивших посетителей. Как они остаться? Токма, родням, не моя, Жонкина. Испортят, а мальца. А он и без того хил, все больше к грамоте тянется. А родичи то ли с греческой верой связались, то ли еще с какой. Старых богов в их деревне не чтят. Сделают из него... Монаха какого-нибудь переписчика на том роду и конец нет уж лучше хорошему человеку приказчикам пристроить да только мы все случайно да и мало еще боюсь зашпеньают укупца в жизнь нелегкая тебе ли старому дружиннику такое говорить удивился Ведун да как же Молодой приказчик в палатах сидеть не будет. Придется и на ладьях поплавать, и по степи погулять. А там ворон ловить, стрелу поймать. Народятся ушлые, сядут на горб, да погонять станут. А случись беда и не выручат, какой за пацана спрос. Правда, я-то спрошу. Хузейн почесал. гусую копну черных волос с редкой первой сединой. Да уж лучше не было бы повода спросить. — Ну, мил человек, пойду-ка шеварить, а то Ратмир один и тут не справится. — Ратмир? — улыбнулся Олег. — Знаю я одного Ратмировича. А как звать тебя, хозяин? Я вот Олег, по фамилии Середин. — По фамилии? — засомневался Корчмарь. И снова почесался. Белла у меня знакомец недобрый, на средин, тоже значит фамилия. Да нет, это у нас род такой, середины. От середы пошли. Понял богатыри. А я Добрыня, сын мой, Ратмир Добрыннич, отца своего не ведаю,、В、степной найденный шля, так что выходит. Добренье, чем мы оба. Застоялся я возле тебя, путник. Прости. Корчмар заспешил к пологу, отделявшему топящуюся печь от общего зала. Ведон продолжил было трапезу, но вдруг вспомнил о старике. Хозяин, а старик, то что вот на этом месте вчера сидел, ушел? Ушел, прогудел басом Добренье. Вчера утром и ушел. Я его не знаю. Ну и ладно, легко согласился Середняк. Закончив с завтраком, он завернул в куртку хлеб. На улице светило жаркое солнце и вышел на разбитое крыльцо. Пожалуй, дружинник из Забренья был куда лучше, чем хозяин придорожного заведения. Дом выглядел покосившимся, в помещении царила грязь. Вчера усталый бедун Был рад и роты этому, но обидное время, пожалуй, прошел бы мимо. Здесь, наверное, воров немало, а и правда. На всякий случай Олег проверил свои небогатые пожитки в поясной сумке. Все оказалось на месте. Да иной вор, пожалуй, добавил бы от себя что-нибудь прослезившись. Дедун вздохнул, опять вспомнив про старика. Прафан. Не гоже рассказывать в таком виде. Хоть сапоги надо справить. справить. Да только как? Коль завтра встретится старушка и пожалуется на какую-нибудь нечисть, отдалевшую их нищую деревеньку, неужели требовать с нее платы? Однако же, если не встретится старушонка, то вечером буду голодный. Напомнил себе Олег. Опять охотиться, а лука нет. Охота искусство, которое легко дается выросшим в полях, да лесах, а вот как быть горожанину, да такому заядлому горожанину, каких здесь отродясь не бывало. Не только сапоги, а еще и лук. Для памяти произнес Олег и подстаранился, пропуская в карчму спрыгнувшего с коня молодца в сверкающих доспехах. Держи, награжу. Молодец еще и повод Олегу в руку сунул. Конь недоверчиво покосился на ведуна, но разрешил подержать немного узду. Олег, боясь подойти ближе к разгоряченному скачкой животному, присмотрелся к седлу. Богато. Видели конечно и получше, и все же такое седло стоит денег, не говоря о коне. Вот скатить бы до、да、умчаться. Будет знать короносеярятник, как доверять личный транспорт первому встречному. Искольчимая донесся грохот крики. Неужели вновь прибывший рассердил добринью? Тогда ему не по здоровьице. Конь немного повернулся встревоженный, и Олег смог хорошо рассмотреть красивый, расшитый бисером колчан, притороченный к седлу, большой лук. Длинные стрелы. Опытному стрелку с таким оружием поеде много думать не приходится. Уток на болотах полно. Пахви с их разрази! Добрыня вылетел на улицу, потряс в ярости кулаками. Ох, что сделаю! Только ма поспешать надобно. Слышь? Рядник выскочил следом, выхватил у Олега повод, ни слова не обалдевшийся на граде. Косой ждать не станет, – сказывал до завтрашнего заката. Ух! Кортималь закрутился на месте. Так, а конято у меня нет. За эту царая отдал конято я. Ух! Вынесет твой двоих. До Авдотина двора доберемся, а там разживемся. Ратник уже был все для. Ну что? Таку меч возьму. Охуенная задача. Ратмирку одного тут не оставишь с этими ахальниками. Добрыня забежал обратно, загремел оттуда. — Алло, добрые люди, выметайтесь все прочь, закрываю. Ему ответил нестроенный гул посетителей. Новость им не понравилась. Ведун, присанившись и поправив саблю, обратился к всаднику. — Беда какая приключилась. — Не твоё дело. Высокомерно отрезал тот. Воспешай, Добрыня. Вах! Карчмард вылетел обратно, волоча двоих мужиков, сходу ушвырнул их в пыль дороги. Тоже ведь не дело это так выбрасывать. А коли задержимся, а случись со мной что? Олег! Заметил он ведуна. Олег, беда у меня. Старый друг в засаду попал. Косой вражья тать. Раненым его у себя держат, а до князя далеко. Выречать надо бы наехать, понимаешь? Понимаю. Середи напять, отправил саблю, пособлю, как сумею. Далеко эти разбойники. Да в них дело. Ратмирку мне оставить неяским, ведь тут одни лихаимцы. В какую сторону? Путь держи, Олег Середич. Да я козерцам собирался. Развел руками ведун. Может тебе остаться, а я бы съезжал к твоему приятелю, поговорил бы там с этим Касым. Да как же? Напял с плеснул руками Добрыня, покрутился на месте и снова вбежал в карчму. Буквально через пару секунд он выскочил обратно, волочас за собой прыщавого отпрыска. Вот, Олегу, не оставь пацана. Ты человек с разумением, да и не без совести, это сразу видать. Доведи его до Озерцов, мать-то его оттуда. Но лучше не оставляй там, а веди дальше, в Авражке. Это еще день пути, не более. И там родня сыщется. Хотя сами разберутся. Хоть до Озерцов проводи. По гроб благодарен буду. А уж в награду проси, что хочешь. Да и я...» Растерялся Середин окончательно. «Я ж не знаю...» «Выручай!» Добрыня пояснулся внушительным мечом. «Эх, хозяйство бросаю, какое-никакое, Все разворую, тати! Протмирка, слушайся, дядька Олега, во всем, Пожалуется на тебя шкуру с пушок!» «Не хочу к деду Яромиру!» Вдруг во все горло заорал отрок, Закрыв даже глаза. «Не хочу, батя, возьми с собой!» «Молчи!» Пока ваш жамен не перетянул. Добриньев взлетел на присевшего коня, устроился за спиной курносого воротника. Ну, Олег, жив буду, отошшу. Ратмирка дорогу покажет, он только с виду такой дурной. А Карчмата? Ведун сделал несколько шагов вслед коню. Что с ней-то будет? Да пропаде, напропадом. Донесся недвусмысленный ответ. Мужички выброшены на дорогу, здоровится подскочили, переглянулись и мигом забежали обратно. Можно было не сомневаться, что вскоре от заведений не останутся одни стены, а там и их на доске разберут. Ты бы собрался что ли? Прокашлившись, предложил Олегу отроку. Неплохо бы хорчей в дорогу взять, да и вещи, что подороже. Сейчас? Не глядя на него, отозвался Радмир и пошел внутрь, утирая слезы. Олег решил, что лучше проследить за пацаном. Мало ли что. Народ в Карчме разный. Они зашли за полок и обнаружили там обоих мужичков. Те шуршер пихались за пазуху все подряд. Анну, вид он вытянул саблю, пощекотал острием одному варяжке подбородок. Положьте ко все на место. Да мы что, да мы так? НОБО не стали спорить и вытащили обратно на грязный стол украденные продукты, успев при этом все понадкусывать. Тут ты! Растерялся Олег. Значит что, Каратмир? Бери хлеба, мяса сколько съесть успеем, соли обязательно и ножи, ножи все заберем. Железо имеет свою цену. даже самые завалящие. Благо кузница в каждом селе. Покрутив головой, Олег отыскал среди деревянной да глиняной утвари закопченный котелок, снял с крючка. Ратмир тем временем накидал аж два мешка продуктов. Сыпал в сумку хранившиеся отдельно ножи, да и всякую другую железную мелочевку, вроде гвоздей. Среди прочего... Ведун заметил красивый боевой Нкинжао и тот маленький ножик, что сам недавно отдал Добрыне. Немного еды-то набрал. «Все одно пропадет», — не глядя отозвал Саратмир и подпихнул один мешок Олегу. «Ну, пошли, что ли?» «А одежда? Одежки у тебя что же, больше никакой?» «Лето же! А батя говорит, я расту. Зачем же теперь чья одежка-то?» Он и землю то всю продал. У меня батя хозяйственный, как волк лесной. А деньги? Вспомнил Олег и понизил голос. Ты деньги-то не забудь, спрячь на себе. Серебро да золото в доме не имеем, враждебно заявил отрок. А что у бати есть, так то он небось припрятал мне не сказываясь. Он за меня хотел к хорошим людям отдать. Вот и экономил на всем, спали на соломе, так сказывал для здоровья полезнее. Нет у меня ничего. Да я разве отнимаю? Просто подумаю еще раз, вдруг. Пошли. Ратмир решительно вышел из Кольчмы, даже не оглянувшись на сидевших за столами. А лошади? В представлении Олега Кольчма была все же солидным хозяйством. Во дворе-то ничего разве не осталось? И лошадей нет, и косы нет, и телеги. Что пристал? Ратмир затресся. Назревала истерика. Батя хозяйничать терпеть не может. Я его лишний чугурок купить ни разу не уговорил. Так, ну, сам себя хозяином звал, а сам в дружине привык на всем готовом пить да спать. Ну, что пристал? Тебе сказано, к озерцам проводить так и провожай. Я не желаешь иди своей дорогой, а вот я тебе сейчас нужна, и то по спине. Присел Кведун на заревающую сцену. Не ари, люди оборачиваются. Коля все взял, так пойдем. Прощайся с домом. Да нужен он мне. Буркнул Ратмир и запылил по обочине. Да пропади он пропадом. Кое что. Все-таки роднило его с отцом. Налегу вздохнул, поудобнее поправил на плече мешок и отправился следом. В сущности, что особенного случилось? Все равно по пути можно даже сперва отвезти Ратмира в эти аврашки, а уж потом вернуться к озерцам и посмотреть, что же там происходит. По крайней мере, о еде в ближайшие дни можно не беспокоиться. А Лука в доме не было. Запоздало, припомнил он. Или может сапог отцовских. Ратмир не ответил, даже не обернулся, только потряс нестриженной головой. Ратмир. Дорога, по которой шагали путники, время от времени вбирала в себя младших подруг, убегавших от деревенек. И постепенно становилась все шире и многолюднее. Многолюдность, конечно, была относительной. В своем родном мире Олег не рискнул бы так выразиться о трех пешеходах, видневшихся впереди, и крестьянской семье на телеге, которая потихоньку нагоняла путников благодаря маленькой новой нословой лошадке. Мешок с продуктами оказался нелегок, но Ведун улыбался каждый раз. Как перекидывал его на другое плечо. Вот уж действительно, своя ножа не тянет. Старик в карчме был прав. Олег пока не научился продавать свои умения и истреблял нечисть скорее на общественных началах. И сам Середин подумывал порой, что надо бы изменить такое положение вещей. Да все как-то было не с руки. Вот и теперь. Какая-то нечисть живет за еловым лесом у озерцев, но не проходить же мимо. Страха ведун не испытывал, ведь каждый раз ему говорили: не ходи, погибнешь. Люди не могли думать иначе. Для них-то это действительно была верная смерть. Ну, так на то он и ведун, чтобы помогать. Радмир, отрок все также шагал впереди. согнувшись под тяжестью своего мешка. — А где бы нам привал сделать? Есть подходящее место? — Есть! Радмир воспользовался разговором, чтобы остановиться и с кряхтением сварил мешок на обочину. — Вот, как с большака свернем, будет ручей. — Эх, кружек-то не взяли! — Да не беда! Я вижу, ты устал. Давай посидим, отдохнем. — Давай! — Давай! В глаза парнишка не смотрел. Ратмир по земле отволок мешок в сторону, присел на него. Дведун тоже сбросил груз, с облегчением повел плечами, поправил саблю. Надо обзавестись конем, надо. Но сперва сапоги и лук, да и штаны надо бы поменять, неуютно в тонких шароварах. А там глядящий косуха окончательно расползется. Богатые селезерцы. Откуда вам не знать? Ну, дома-то там хорошие. Дома как дома. Пожал плечами Ратмир. Мне как у я дела. Я во вражке пойду. Ну, я вообще-то тоже. Напомнил Олег. Тебя провожу, раз уж не хочешь в селезерах остановиться. Это недалеко, верно? Кому как? Может и не пойду в обрашки, может в озерцах у деда Ярамира останусь. Твое дело, зевнул Олег. Карчмуто, не жалко, пропадет заведение. А она, батя, за так почти досталась. С плёном утром и поморщился. Батя хозяйствовать не любит, ему всё в обузу. И Карчма, и я, да и мать в обузу была. Дружинник, разбойник, почитай. Ты уж на отца-то не ругайся, попросил его ведун. Все же он о тебе заботится, в люди вывести хочет. Хм, хочет он, как же. На сам Вазерси отправил, к деду Ярамиру постылому. Да него на один, остальные там еще хуже. Обо брашках и того пуще. Не любишь родню? С сочувствием спросил Олег. Ратмир не ответил, только сплюнул еще раз и принялся расковыривать прыщ на щеке. Он, видимо, пошел в мать, беловолосый, бледный, с тонкими нервными губами и глубоко посаженными водянистыми глазками. А может быть, она была красавицей, в сыне же проявился дед, Яромир. В любом случае... Сын корчмаря Олегу не нравился. Но попутчик есть попутчик, не бросишь же его одного. Давно мать-то умерла. Тебе отец отвезти меня приказал или вопросы задавать? — Ух ты, змееныш! — рассердился Олег, но виду не подал. Зато подхватил мешок, нечего задерживаться. Такого товарища... Лучше поскорее до места довезти, проститься. Пошли. Их почти догнала телега, которую в свой черед настиг скакавший по дороге ратник. Чтобы разминуться, ему пришлось съехать на обочину. Конь споткнулся и всадник едва не свалил на землю. Нах ты, чурка сиволапья! На выдасте ратник хлестнул плетью крестьянина. с готовностью сгорбившегося и поскакал дальше. Родмир тоненько расхохотался. Крестьянин поднял на него недобрые взгляды. Ты что это потешного увидел, сопляк? Но сейчас солезу, доб、да、вздую, будешь в прядзовые скалить. Чурка сиволапая, повторил Родмир и продолжая смеяться пошел дальше. не обращая больше на крестьянина внимания. Тот, смущенный таким обращением перед женой и детьми, недовольно покосился на Олега, на его богатую саблю и промолчал. Ведом он смущенно покашлял, но не говорит же «я не против», «слезь и надели ему уши». Глупо, да и не те времена, чтобы кому-то доверять наказанию веренного тебе юношка. Народ всюду крутой, худшие надерут так, что и ушей не останется. В самом прямом смысле слова. Крестьянин раздраженно стянул лошадку и та печально вздохнув пошла живее. Один ударил хозяина, другой посмеялся над ним, третий напугал, а отвечать за все ей. Был бы один, не испугался бы, подумал Олег. Наверняка, в сене коса, да и за сапогом что-нибудь найдется. Но он с семьей, ответственность на нем, головой рисковать не может. Нечестно получилось. Эй, Ратымирка, как можно суровее, крикнул он, когда расстояние до телеги увеличилось. Ты и так больше не делай. Утрак не ответил, лишь досадливо перегибнул плечами. Слышишь? Олег начал злиться всерьез. «Слышишь меня или нет? Не смей больше никого задирать». «Что, чурки сива лапой испугался?» — хмыкнул Ратмир, по-прежнему не оборачиваясь. «Да не боись. Этот народ только десять на одного нападать умеет». «Боюсь, ты меня не понял, Ратмир». Ведун догнал негодного мальчишку, схватил за плечо. «Твой отец...» — Тебя мне доверил, а значит, и воспитывать тебя мне придется. — Что, ударить хочешь? Вдруг заорал лотрок, швырнул на землю мешок, отскочил. — Ну, давай, бей. Ты сильный, я слабый. Бей! Можешь убить меня, все равно тебя отец отыщет. — Ты не кричи, — начал был Олег, даже оглянувшись. — Неудобно на людях такие разговоры вести. — Давай! Что встал? Ратмир рванул на груди рубаху. Бей! Я тебе ничего сделать не смогу. Бей меня. Ты же испугаешься от самого его испугаешься. Акули смелый, давай, бей пацана. Никто мне не поможет. Во все стороны летели слюни. Ратмир мелко трясся и притоптывал на месте. Но только что с малолетки, подумал Олег, молодой, опорченный. И как добрый не до такого допустил? Тебя что ж отец бил? Отец не бил, да и не нужен яццу. Ты меня убей, а он твою голову снимет, да потом спасибо скажет, что от заботы избавил. Вон как он меня, где-то Яромиру вазерцы, а что там, ему все равно. У него вон друг в беде, а на меня ему наплевать. Теперь по щекам Ратмира текли слезы. В перемешку с соплями, само собой. Дведун сморщился, поправил на плече мешок и пошел вперед. Поклажу не забудь. Он не слышал за спиной шагов, но умышленно не оглядывался. Наконец, примерно через четверть часа, Утрак догнал его. Судя по ровному дыханию, Ратмирх успокоился. Больше Олег решил с ним не разговаривать. Хватит уже! Побобщались. Воспитанием юных истериков Ведун заниматься не собирался. Время от времени попадались путники, все больше люди простые. На телегах либо на беспородных рабочих лошадках с простенькой сбруей. Пару раз проскакали радники, княжеские люди в перелипчатых шелковых рубахах с мечами на боках и щитами у седла. Некоторые с луками в богато отделанных саадаках. На саблю Олега косились недобра, думали, видать, что непоседеньки шапка. Наконец, когда солнце прошло уже три четверти своего пути, Ратмир сказал, что пора поворачивать. Так тропы? Нет. Тропа вон за той рощей от бальчака отходит, да и не тропа, дорога проезжая. Но мы тут быстрее на нее выедем. Родмер опять показался впереди, глядя, как юноша пошатывается под тяжестью мешка. Олег удивленно понял, что парень, несмотря на хилый вид, все же довольно выносливый, но и жадный. Надо же, сколько утащил! Тут же ведом вспомнил, что он сам первый побеспокоился о провизии в дорогу и усмехнулся. Бытие определяется знаниями. Вот. сказал Артмир, забравшись на зеленый пригорок. Тут и встанем внизу ручья, а тут ветерок, комарья нет, большак за спиной, дорога на озерцы перед нами. А лехих людей не боишься? Ведь он прикинул, что ночью их костер будет виден со всех сторон. Не это тут лехих людей, а и были бы мне и Тане ничего не сделают, разве что харчи заберут. А вот у тебя сабля, дорогая. — Страшно? — Ратмир хитро прищурился на спутника. — Не страшно, а опасливо. Чтобы днем хорошо идти, ночью спать надо, а не караулить. Так ты спрячь саблю под корни и спи себе спокойно, а больше у тебя тоже ничего нет. Ратмир явно издевался, подтрунивал. — Это такие гаденыш! — вздохнул ведун про себя. — Да. Идей, собери валежника, а я соображу, чем поужинать. Это я лучше соображу, резонно возразил Родмир. А ты больше моего топлива наберешь. Хотя ты сильный, значит тебе виднее. Ладно. Олег едва удержался, чтобы не спаленуть. Совсем как Родмир. Ушл лучше в самом деле уйти собирать валежник, чтобы не видеть этого парня. На то неровен час, поднимется рука, проучить мальчишку. Да ворожков от озерцов еще день шагать. Стасков вспомнил Олег. Нет уж, отдам деду, а там пусть сами решают. Ох, добриня, добриня, куда твои глаза глядели! Когда он привел к стоянке несколько хапов кварежника, Ратмир уже развел огонь. Подвесил над ним прихваченный Ведуном котелок и теперь помешивал какое-то варяво. Олег заметил, что свой мешок отрок оставил нетронутым, за свои хорчи только изношь изпутника. От чего еще от него ждать? Подумал Ведун, отламывая немного хлеба и относя его к ближнему кустарнику для местных лежащих долговых. Ну и пусть, мне зато нести легче будет. А свое добро пусть тащит до、да、дедушки. За ужином Ведун немного оттаил, решил хоть немного порасспрашивать Ратмира Добрынича о своем деле. Ты про нечисть за еловым лесом слыхал? И что, страшно? Тут же осклабился Ратмир. А это недалеко отсюда, колено прямик. Да не страшно, а интересно, что люди говорят. Говорят людей, что в стародавние времена жил там колдун, чародей заморский. Пришел к нам так давно, что и пращщуры не помнили. Все соседи его боялись и слушались, дань платили, кто чем может. А потом решили чурки сиволапые, что могут и без него обойтись. Собрались всем миром, они же трусливые твари, только маскопам умеют. Вот и набросились, заперли чародея в доме. Со всей семьёй. Калами двери подперли да и подожгли. Ратмир расширил глаза, в них заибра... заиграло и от близкого костра. И сперва шло у них всё хорошо, а потом потом чародей воскрес, не отомстил всем, никто из его убийц в живых не остался, все умерли лютой смертью, а потом дети их померли, внуки, опустели деревни. И место стало проклятым, а чародей не угомонился, стал и дальше лихотворить, понемногу все сильнее становиться, скоро зерцам конец, а там и до вражков доберется, а коли еще не добрался, и сюда придет. Какой же он из себя? Олег откинулся на спину, посмотрел на небо. Звезды были точь в точь такими же, как в родном мире. Да кто его видел, тот не расскажет. продолжал запугивать Аратмир, а токмо иногда кострища находят. Вот и в этих местах тоже нарядом вещи и оружие, а от путников одни кости остались, одни кости. Жуть. Ведун перевернулся на бок. Ну я спать, а ты как хочешь. Договариваться с отроком Макарулах не хотелось. Пускай уснет. А уж там Олег сам о себе позаботиться. Народамиру, между тем, не понравилось поведение ведуна. Сказать это напрямую малолетний гордец не мог, но недовольно запыхтел, заеоржал. Сквозь веки Олег видел, как отрок подбросил в костер побольше валежника и сел к огню боком, поглядывая по сторонам. Сам перепугался, обрадовался Олег. Так тебе и надо, не рой другому яму. Наконец сон надолел Ратмира. Голова опустилась на грудь, глаза закрылись. Ведун бесшумно поднялся, покопался в поясной сумке. Белый мел кончался, да и от черного остались одни воспоминания. Круг на траве получился прерывистым, ненадежным, и он не мог. Но за ней менее мелочиво Олег прочел наговор над таким. На всякий случай еще раскидал по сторонам остатки дешевого табака с перцем, точнее те несколько щепоток, что просыпались из давно опустевшего кулька на дно сумки. От мелкогнездисти поможет, да еще крест, который нагреется от приближения сильного колдуна и разбудит хозяина. Этого вполне достаточно. А вот как быть с людьми? Чуть слышно пробормотал Олег. Про зверей, например, стаю волков, не хотелось и думать. К счастью, стояло лето, дичи в лесах хватало на всех, на всех, кроме лехих людей, бродящих вдоль Большаков. Ни костром их не отпугнешь, ни заклинаниями. Заколдую! Вдруг отчетливо проговорил Ратимирка. Ты что, электрическая сила? Ведун бесшумно вскочил на ноги, прежде чем успел задуматься. Нух, заколдую! Все станете мои слуги, а кто не станет, того бью. У меня книга. Отрок бормотал во сне. С облегчённым вздохом Олег опять положил саблю на траву, сам улегся рядом. Ратмир и ещё что-то бормотал, но Ведун его не слушал. Сделав несколько глубоких вдохов, он сосредоточился на ощущений внешнего пространства, постаравшись сжать до минимума внутренние. Его никто не заметит, а вот он проснется от малейшего шума, если, конечно, не проспит. Напоследок, приоткрыв глаза, Олег видел затухающий костер и повернувшегося к теплую спину Ратмира. спать в пути утром вышел скандал началось спустяка свежий сытый Олег проснулся в прекрасном настроении и предложил поменяться мешками но все-таки один стал заметно легче другого а мальчик часто прикасался к натертому плечу строя жалобные гримасы мои мешки вдруг о серчал Ратмир оба захочу и ни одного тебе не дам. что тогда? бить меня будешь? убежишь? я же как лучше хочу. попытался успокоить его ведун. тяжело тебе? да. то-то в твоем то мешке мало что осталось. всю ночь небось чужое жрал. Алекс плюнул, закинул свой мешок за спину и первым зажигал по дороге. и что за дрянь растет под крылом удобрений? Ночью у себя представляет чародеем мучает кого-то, а днем кидается на всех. Повезло ему со спутником. Другой спустил бы портки, да вытянул времени вам раз двадцать. В молчании они шли около часа. Затем ведун услышал за спиной треск ломаемых кустов.、Но、рука тут же оказалась на рукояти сабли. Налек развернулся, приседая и сбрасывая мешок. Не Таратору, зачем-то вздумалось отправиться в лес. Ты куда? Тут, короче, а хоть предупреждай. Детей бить не хорошо, но иногда очень хочется. Может быть даже полезно иногда. Не вызывай прыщавый пацан. У Олега чисто физического отвращения досталось бы ему на орехи. Но потерпеть осталось совсем немного. Ведун решил во вражке не ходить, а сдать Родмира в озерцах тем родственникам, какие только найдутся, и пусть не просится дальше. Его дело старших слушать. Может, это и не совсем честно по отношению к Добрыне, зато для его же сына безопаснее. Усередненная рука тяжелая. Пройдем тут на прямке. Высокомерно сообщил через плечо Родмир. Скоро опять на дорогу выскочим. Не промахнемся. Я черодеев не боюсь. Ага, они тебе снятся. Не удержался, съязвила Лех. Ничего мне не снится, выкрикнул отрок. Его оттопыренные уши мгновенно покраснели. Просто не боюсь их. Уж нехуже людей и не страшнее. Просто сила у них, сила и власть. Тебе это нравится, когда вот так силу применяют другим во вред? А куда же ее ищет надевать? Радмир пошел чуть помедленнее, будто приглашая ведуна поравняться с собой. Вот нашего церадея, зачем мужики убили? Да еще со всей семьей из жадности, чтобы дань не платить. Так что же, ты за них, за жадных заступаться станешь? Знает, кто я, отметил про себя ведун. От того и не спрашивал, куда я иду и чем промышляю. Ты наизнанку-то не выворачивай, вслух потребовал Олег. Откуда бы зло не взялось, а оно все равно зло. Да из какой? Кстати, мужики должны были платить. Слабый всегда платит сильному, так заведено. Вот мой батя сильный, так ты меня ведешь, охраняешь. Такая твоя плата его силе? Прежде чем ответить, Олег умысленно сосчитал от десяти до одного. «Я помогаю твоему отцу просто потому, что он мне понравился и...» «Ага, рассказывай, испугался ты его!» «И просто потому, что мне по пути. Добрыня хороший человек, сразу видно, а хорошие люди должны помогать друг другу. Нет хороших, есть сильные и храбрые». Родмир на ходу перекинул мешок с плеча на плечо, будто боюсь отстать. Он не смотрел на ведуна, но поговорить хотел. Болная тема. Вот я слабый, мною всякий может командовать, и отец, и дед Яромир и всякий встречающий. Но у школы отец за меня вступится, тогда и я сильный. А отец мой силен не только мечом, сколько братством своим боевым. Да милостью княже к его заслугам, оставь его без этого, одного в чистом поле. Ну кто такой добриня, богатырь, так、э, стрелетов все едино, а сильнее всех князь. Да только в чистом поле князь еще меньше знатен, чем мой отец, чем ты даже, может быть. Настоящая сила она, она сама по себе сила, в помощи не нуждается, а ты говоришь. Хорошие, плохие, сказки. Где, где настоящая сила? – переспросил Олег, будто не расслышал. Да вот хоть бы и у чародеев, но ты же сам чародей, скажешь не так. Может и так, кивнул Олег. Только я зло, хорошим людям не делаю и потому что слабый чародей. Тут же налетел на него Ратмирка. Ван! Шагаешь налегке, весь в обносках, все богатство, сабля тоже мне. Может быть, нечисть на болотах ты рубить и умеешь, а только нет в тебе настоящей силы. Это откуда же ты успел узнать? Против своей воли завелся Ведун. Да оттуда. Книги-то ведь у тебя не одной нет, а без книг какое знание, ну какая теоретическая сила. В путь собираться а ты жрать выбери. Да настоящий чародей на твоем месте...» Радмир вздохнул, помолчал. «Настоящим чародеям, только мы слово сказать, и люди сами еду принесут. На золотом блюде подадут и поклонятся, а ты весь в обносках». «Вот оно что!» — покивал Олег. «Ты же грамотный!» — Небось в книгах заклинания ищешь, чтобы силу обрести, а хоть бы и так. Ратмир запыхтел, пошел быстрее, спотыкаясь о кочке. Мысленно усмехнувшись, попал. Олег пристроился ему в хвост. — Нечего с таким парнем разговаривать, запросто может опять истерику устроить. Как и обещал, утро ближе к полудню... Путники опять оказались на дороге. К этому времени Родмир совершенно вывелся из сил, постоянно перебрасывая мешок с плеча на плечо. Олег помалкивал: "Пусть тащит свое добро, хумник". "Там ручей", задыхаясь, сообщил мальчишка и кивнул вперед. "Видишь мостик?". "Вижу", спокойно согласился Олег и ускорил шаг. Он совсем не устал. и легко опередил Ратмира, оказавшись возле ручья намного раньше. Подождав, крикнул. — Ну что, притомился? Привал устроим? Мальчишка ничего не ответил, только плелся по дороге, роняя в пыль крупные капли пота. — Упрямый! — усмехнулся Ведон. — Разве что и можно сказать хорошего. Да и хорошо ли это? Ручей оказался чистым, быстрым, да мелким, хотя и довольно широким. Бросив мешок и напившись, Олег отправился собирать топливо, возложив остальные заботы на Ратамира. Тот не подвел. Вот только еду опять брал из мешка Ведуна, да берегине угощение отложить пожалел. Но «Ну、и жаден ты, братец, бросил неудержавшийся Олег. Серые волки тебе, братцы! — мгновенно парировал парнишка. — А у моего отца один сын. — Знаешь, что это за мостик? За ним уже владения у Мурруна-Чародея начинаются. — Тебе-то откуда ведомо? Ведун с показным равнодушием растянулся на траве. — Так я же, считай, из этих мест. Вон он, еловый лес, направо уходит. — А за ручей, значит, в Чародея худа нет? — Слыхивал я такие сказки. Так ма самые мелкие криксы проточных воды до、да、заговоренных мостиков боятся. Узнавший, поморщившись, отмахнул Саратамир. Чародей просто в эту сторону пока не ходит. Интереса видать пока нет. А куда же он ходит? Ближние селоозерцы. Туда и наведывается. Отрок через плечо покосился на ведуну и усмехнулся нехорошо. Ну и дальше? «Овражки наши, соснова, каменный двор, еще есть деревеньки. Не миновать всем, кто там живет, руки чародеевой!» «Ой-ой!» Напоказ испугался ведун, поднял руки. «Вот, значит, от чего-то ты хочешь, то не хочешь, в овражки-то идти. Боишься, что чародей тебя схватит? В озерцах решил спрятаться у нелюбимого деда Яромира?» Я чертей не боюсь. Родмир продолжал смотреть Олегу прямо в глаза. Да что? Я слабый. Силу признаю. Пусть боятся те, кто о себе как о сильном думает. Ну-ну. Смотри, вариво выкипит. Они поели молча. Потом Олег собрался было еще немного полежать в тени, но отрок засобирался. «Ну что, идешь со мной? Или испугался?» «Да это не я с тобой, Ратмирка. Это ты со мной идешь», — напомнил Олег. «Далеко еще до озерцов?» «Да нет. Дорога почти прямая. Задолго до темноты придем. Успеешь еще и вернуться, коли захочешь». «Значит, твой чародей только ночами озарует?» «Думают так некоторые дураки». Родмир с кряхтением взвалил на плечи мешок. Пошли, ночевать все одном в озерцах, чтоб я не решил дед Теремерчая не выгонит. Ну, а Коля решу такие воображки уйти, так уж сам как-нибудь без тебя. Так что в озерцах то простимся. Ну вот и хорошо. Олег одной рукой поднял свой мешок наполовину опустевший. Хорошо. Согласился Родмир. Говорить опять стало не о чем. Переходя через мостик, ведун почувствовал тепло. Немного нагрелся крест, примотанный к запястью. Что ж, заговорить мост от нечисти — обычное дело. Вот только Ратмир прав. При желании Крикса пробежит здесь, как человек по углям. Даже табак с перцем действеннее. Да, кончились запасы-то этой простенькой смеси. Хотя не такой уж и простенькой, если разобраться. Про табак в этих краях не слыхивали, а перец весьма дорог. Настоящий сюрприз ждал ведуна за мостом.